Глава 33. Состав еды, которую без устали таскала чихону девушка, был очень сбалансирован по микроэлементам, удивляя меня познаниями старика, сумевшему подобрать подобный комплекс для укрепления мышц, суставов и костей. К сожалению, у всего этого имелся один существенный недостаток. Вся еда была очень калорийной, что, как бы усердно ни занимался парень, его вес все рос и рос он вскоре стал походить формой на каля. Хотя тот целый день лежал и ничего не делал, а вот Чихон выполнял все, что сказал учитель. Изменения, происходившие в его теле, я заметил только неделю спустя. И результат сканирования мышц, суставов и сухожилий заставил изумлённо перепроверить данные. Все оказалось верно, сколько бы я не повторял. Поняв, на что рассчитан метод и правда гениального старика, я сам стал тренироваться, когда зал пустовал. И у меня результаты не применули проявиться намного быстрее, поскольку я, в отличие от людей, смог всего за неделю привести синтетические мышцы и волокна к нужным параметрам, на которые рассчитывал старик, давая подобные тренировки чихону. И вот тут меня постиг еще один шок, когда, завершив все перестроения организма, я засёк скорость, с которой наносил теперь удары мечом. Она повысилась в 10 раз. В 10. Росчерки молекулярного меча стали едва видимыми настолько мало требовалось движений и энергии, чтобы выполнить те же движения, что и раньше. А общая скорость передвижения при малейших усилениях сервоприводов и мышц возросла еще больше. К сожалению, полный режим проверить не удавалось из-за постоянно преследующего меня перегрева. После каждой такой тренировки приходилось отмокать в холодной проточной воде, чтобы убрать излишки тепла. Зато теперь, когда изменения работали на моем собственном теле, Я мог со стопроцентной уверенностью сказать, что старик и правда был невероятным учителем. С Чихоном я не стал делиться подобной информацией. Он сейчас был слишком занят. Тренировки, молодая девушка, которая даже спала в его комнате на соседней кровати, общение с принцем и всеобщее поклонение студентов слегка нарушили его психологическую стабильность. И, говоря простыми словами, он зазвездился, причем сильно. К третьей неделе тренировок Он позволял себе отпускать комментарии, которых от него никто не ждал. Давать бестолковые советы другим студентам, нарушая их режим тренировок. Но что еще более отвратительно, стал воспринимать послушную Ихё как свою служанку, давая ей все более неприятные поручения. А ведь раньше делал все сам. Теперь девушка стирала его одежду, постельное белье, не говоря уже про уборку в комнате. Поскольку меня в принципе не волновало такое его поведение, Ведь оно никак не влияло ни на его тренировки, ни на наши с ним отношения. Это могло продолжаться и дальше. Но вмешался случай, который перевернул все. Джан Ин влюбился в красавицу Ихё. И теперь на встречах с Чихоном больше времени уделял ей, а не ему. Девушка стойко все терпела. Даже когда принц в те моменты, когда этого не видел Чихон, пытался ее обнять и поцеловать. Тот, поскольку больше не воспринимал девушку как самостоятельную личность из-за ее послушания и молчания, надувшись от собственной важности, объяснял другим студентам на ночных посиделках, какие испытания прошел, чтобы добиться нынешних результатов. Их терпела, хотя и стала заниматься из-за его изменившегося поведения отдельно, тогда, когда он отдыхал, что еще больше приводило к росту трещины между ними. «Если она и понимала это...» То из гордости и из-за своего подчиненного положения рабыни в глазах остальных студентов, о котором периодически стал упоминать Чихон, ничего не предпринимала. Он же вовсе не думал, что происходит что-то плохое. А уж о чувствах девушки вовсе наверняка не догадывался. Видя, что Чихон занят собой и собственным эго, которое здорово раздували студенты Академии, принц усилил попытки затащить Ихё в постель. Этим он совершил ошибку, поскольку это не устраивало уже меня, И пришлось вмешаться. Принц должен быть привязан только к Чихону, и никому более. Утром, когда Ихе ушла за едой, я попросил Чихона зайти в зал и, заперев дверь, оставил Каля на охрану, чтобы кто-нибудь нам не помешал. Материализовавшись перед удивленным пареньком, спокойно сказал, что я, конечно, не такой знаменитый мастер, как его учитель, но кое-какой урок все же смогу преподать. Защищайся! «Буду бить в полную силу», – уведомил я парня, и тут же напал. Синтетические мышцы, сухожилия, усиленные суставы – все работало сейчас у меня так, как задумал старик для чехона, который на последних тренировках перестал выкладываться в полную силу и больше времени посвящал увеличению своей популярности. Удары, даже без меча, ускорились минимум в 15 раз. Так что, если бы не постоянный перегрев, я смог бы достичь невероятной мощи. Даже сам не представлял, на что сейчас способен, если запущу тело в режим полного ускорения. Чихону о полной силе удара пришлось соврать, чтобы он понял серьезность моих намерений. Но мне хватало и текущей скорости, чтобы он видел лишь мелькающую тень. Ноги выдавали какие-то фантастические импульсы, позволяющие менять направление и угол атаки из любой позиции. Даже прерывать текущее движение, меняя его на другое за долю секунды. Чихон не успевал вставать. Удары, ломающие ему кости, выбивающие кровь и разрывающие мышцы, сыпались один за другим. Скоро вместо толстой тушки, пышущей самодовольством и силой, на окровавленном песке лежал избитый до полусмерти кусок мяса. Подойдя к нему и сделав укол, я дождался, когда парень придет в сознание. А потом присел и стал спокойным голосом рассказывать о его поведении в последние три недели. Объясняя в подробностях, по часам и минутам, что говорил он, что чувствовали в этот момент и Хё, и остальные. Ничего не добавляя от себя, я просто перечислял все его поступки. Закончил я свою речь тем, что объяснил, что сам за то время, когда парень витал в облаках, изображая из себя Бога, натренировал свое тело, став на два, а то и на три порядка сильнее. Не обращая внимания на льющиеся слезы, я стал рассказывать и о тренировках, к которым он стал подходить формально, поскольку за стенами зала ждали почитатели, только и ждущие своего кумира. Объяснив, что его мышцы деградировали за последние 10 дней, вернувшись к показателям до тренировок с учителем, я сделал еще один укол и ушел в невидимость, показав Калю, чтобы тот позвал помощь. Первой появилась Ния, поскольку Элия на все время тренировок с Эйчи лишь изредка присутствовала рядом, объяснив это тем, что таково было его условие. Никто, кроме него, не должен был влиять на ученика в это время. Демонесса увидев, в каком состоянии находится парень, вскрикнула от испуга, затем сняла с шеи кулон и, зажав его между ладоней, прошептала заклинание. Рядом с ней мгновенно открылся красный портал, из которого тут же вышел встревоженный владыка Гел, который, увидев парня, сначала нахмурился, затем подхватил едва дышащее тело и унес его с собой. В этот раз я за ним не последовал и запретил идти Калю. Это было еще одним тяжелым уроком, который должен был выучить Чихон. Когда парень был помещен в купель, где его жизни уже ничто не угрожало, демоны удалились во дворец, оставив рядом встревоженную Элию, которая также появилась через портал, едва только узнав, что произошло с ее подопечным. Что произошло? Грозно спросил он, у колена преклоненной Нии. Не знаю, Владыка. Она опустила голову. Это моя вина. Мне нет оправдания. Кто хотя бы это был? Никаких следов. Я проверяла дважды. Что хотя бы сказал его спутник? То же, что оставил хозяина всего на пять минут, а когда вернулся, увидел его в таком состоянии. Сразу вызвал помощь. Кто такой Ник, которого он постоянно зовёт в бреду? Не знаю, владыка. Демонесса все ниже опускала голову. Молния сверкнула в руках владыки, и красивая головка, разбрызгивая кровь, покатилась по полу. Безглавленное тело девушки осело на пол. Через несколько секунд и голова, и туловище стали трансформироваться, раздвигая мебель в стороны, увеличиваясь и превращаясь в безголовый труп шестиногого демона. «Селеста!» Гел брезгливо отодвинул ногой голову, подкатившуюся слишком близко к нему. «Да, владыка!» Демонесса вышла из-за колонны и, стараясь не обращать внимания на неподвижное тело подруги, опустилась перед своим господином на колени. «Подбери себе новую напарницу!» «Теперь ты отвечаешь за его сохранность головой». «Да, владыка». «Я пришлю ищеек. Пусть еще раз осмотрят место». «Нападение на ученика Эйчи в стенах Академии...» Демон покачал головой. «Хорошо, у этой бесполезной твари...» Он кивнул в сторону остывающего тела. «Хватило ума обозвать меня. Надеюсь, мы сможем скрыть эту информацию ото всех. Наверное, стоит устранить и демона-спутника...» «В его интересах молчать, владыка, но если вы прикажете...» «Ладно, позже решим». Демон потер виски. «Рабыне человека скажете, что он у меня в гостях. Всем остальным тоже. По любым вопросам отправляйте ко мне. Слушаюсь, владыка». «Все, свободно. И забери эту падаль». Девушка встала с колен и, старательно пряча глаза, на которых выступили слезы, пошла приказывать слугам, чтобы вынесли и сожгли тело подруги. «Ник!» С криком человек пришел в себя и стал оглядываться вокруг. «Элья, где я?» «Там же, где и был тогда, когда тебя сильно побили». Демонесса, сидя рядом, явно обрадовалась, что он очнулся. «Кто это такой, этот Ник?» Поинтересовалась она, видя, что парень замолчал. «Ты пока был в бреду, часто звал его и Каля. Если со спутником понятно, то кто такой Ник?» Чехон погрузился по носу в жидкость, не отвечая на вопрос. Но тут, видимо, что-то вспомнил, поскольку приподнялся в купели и спросил: "А где Ния? Помню, она меня спасла, и хотел бы ее поблагодарить". "Не получится, Владыка Гел убил ее". "Как нечто само собой разумеющееся", ответила Элия. Парень открыл рот, закрыл его. "Это ведь шутка такая, да? Скажи, что шутка". «Она отвечала за тебя головой, не справилась с заданием владыки и лишилась ее. Чего ты так переживаешь?» – удивилась Элия. Чухон осунулся, погрузился в купель и больше не издал ни единого звука, как бы демоны не пытались его разговорить. «Элия!» «Тот, кто его избил, скорее всего, был не врагом. Все переломы и раны нанесены так, чтобы не повредить внутренних органов», – вынесла вердикт Демонесса. Если уж говорить на чистоту, то кто-то очень жестокий, но сильный и расчетливый преподнёс твоему протеже какой-то урок». «Не было проблем». Гел яростно ударил по столу кулаком. «Кто такой Ник? Удалось узнать?» «Ещё один факт в пользу моей гипотезы о том, что это был урок. Парень, узнав о смерти Нии, замкнулся и больше не произнёс ни слова. Его явно сейчас терзают внутренние демоны. Кто-то правильно всё рассчитал». «Как думаешь, кто это может быть? Эй-Чи?» «Точно нет, он не в курсе происшедшего, поскольку дал парню какое-то задание и выжидает нужный срок, кувыркаясь со своими красотками в гареме». «Никто не должен этого знать, Элли, понимаешь? Репутация Академии на кону». «Я прекрасно тебя понимаю, но пока мы все равно можем только ждать. Парень замкнулся, и вывести его из этого состояния может кто-то близкий». «Хотя бы тот его демон, к которому он сильно привязан. Надеюсь, ты его не убил?» «Было такое желание, но Селеста отговорила». «Отлично. Тогда еще пару дней восстановления, и я верну его в Академию». «Мир твой, Элия», — внезапно произнес Гел, передавая через стол белый сияющий кристалл. «С чего подобная щедрость?» — удивилась она. «Но привередничать не в характере демонов, так что сразу забрала протянутый ключ от мира». «Ведь задание еще не завершено». «Ты его хорошо выполняешь. Даже уговорила Ичи. А лучшего учителя для человека вряд ли бы даже я когда-нибудь нашел. Так что серьезность твоих намерений вполне заслужила аванса». «Благодарю», — промурлыкала она, нежно погладив кристалл. «Воспользуюсь им с твоего разрешения. Уж очень хочется на дракона взглянуть». «Могу открыть портал». «Ой, какие почести для маленькой беззащитной демонессы», томно произнесла она, одним движением пальца открывая свой портал. «Но справлюсь сама».